Мы его уважаем, а вот Пудду его явно не уважает. Может, Пудду считает, что имеет право? — Возвращайтесь послезавтра, — перебила Бенни женщина. — Помни, времени очень мало. Говоришь, вернуться — я вернусь. Но никто не может гарантировать, что жертва все еще будет жива послезавтра. — Возвращайтесь послезавтра. Они в точности следовали инструкциям, поднимаясь на джипе наверх и хватаясь за ручки, когда машина подпрыгивала на ухабах. В указанном месте, очень высоко поперек дороги, лежала большая ветка. Беня остановил машину, и они вышли. Отсюда, не говоря ни слова, они пошли пешком. Только один раз Би остановился, высморкался и пр пробормотал. У меня температура. Мне вообще не следует здесь находиться. Им обоим не следовало здесь находиться. Хуже всего они не знали, какое решение примет Салис. А ведь что бы ни случилось, они понесут ответственность за все. Сейчас они зависели от него. Здесь, на высоте, было холодно, к тому же моросил дождь, и все же спина инспектора покрылась испариной. Его подстегивали мысли о глазах и винтовках, направленных на них. Помимо прочего, его беспокоило, что дорогу назад, вниз, им придется искать в темноте. Уже сверкалось. «Может ли быть, что укрытие находится так далеко?» Может, они и пропустили очередной сигнал? Нет, вон он, немного впереди. Белый лоскут, привязанный к колючему кустарнику. Они пошли по тропе направо, и через полчаса увидели еще один белый лоскут, отмечающий поворот налево. Это была уже не тропа, а туннель сквозь кусты, достаточно протоптанный, чтобы его было хорошо видно, но труднопроходимый и тернистый. Оба были в старой толстой одежде, и ежевика цеплялась и рвала ее, пока они продирались сквозь кусты. Время от времени приходилось останавливаться и выпутываться из колючек. Когда, наконец, они достигли свободного участка, который был отмечен четвертым, последним лоскутом, стало совсем темно. Они молча стояли и ждали, пока мрак не окутал их так, что они перестали друг друга видеть. Молчать не было никаких причин но они не сумели бы выговорить ни слова. Когда раздался голос, казалось, он звучит совсем близко, только вот идти на него не имело смысла. Они очень рисковали в этой сделке, но не своими жизнями. Они могли не сомневаться, что Салис сдержит слово, однако также знали, что любое лишнее движение, фонарь, третий человек, идущий за ними, означают верную смерть. Они молча стояли и слушали. Завтра вечером к вам в участок позвонит женщина и сообщит о попытке украсть мопед. Она скажет, что это случилось перед ее домом, что на дорогу прямо перед парнишкой на мопеде выскочил мужчина. Мопед занесло, и парень остановился. Она расскажет также что на ручке мопеда висела хозяйственная сумка мужчина напал на парня и связалась потасовка в этот момент она увидела второго мужчину который подошел к мопеду и нагнулся словно собирался его взять он покрутится у мопеда некоторое время и подсыплет растертый в порошок снотворное в старую винную флягу которая всегда стоит в этой сумке но женщина скажет что не поняла точно, что он делал.